Глава двадцать вторая. Марселе я сообщила, что мы с Раулем все обговорили, и что я выйду завтра рано утром. Но по понятным причинам это ее не устроило. Мало ли что может случиться до утра. Это я сейчас говорю, что совершенно с ней согласна. А за ночь передумаю и останусь. В принципе, такой вариант с Раулем мы рассматривали, поэтому сейчас у меня на плече сидел Бернар, незримый для окружающих. Как оказалось, фамильяры видят отнюдь не все, а только те, кому он мог и хотел показаться. Марсела не видела. «Катарина, вы должны уехать немедленно», — высокомерно вскинув голову, цедила она. «Немедленно, отсрочка опасна. Рауль непременно к утру придумает что-нибудь, чтобы вас задержать». «Но сейчас отсюда ни на чем не уедешь». «Берите одного из наших скукунов, я разрешаю. Давайте схожу с вами на конюшню, на случай, если вам не поверят», — с готовностью предложила она. «Тогда мне нужно письменное разрешение от вас. Не хочу, чтобы меня задержали за кражу». Она на мгновение зло сузила глаза, но тут же приняла обычный безмятежный вид. «Не знаю и знать не хочу, в действительности ли она собиралась обвинить меня в воровстве», или это был всего лишь плод моей фантазии. Но обезопаситься я собиралась в любом случае. Поведение человека под флером непредсказуемое и может сильно отличаться от того, которое свойственно в нормальном состоянии. Это же касается и моральных принципов. «Собирайте вещи, пока я буду писать», — предложила Марсела, «Не берите много, все равно они вам не пригодятся. Оставьте подруги». Ракель все еще не вернулась, поэтому я набросала ей записку и принялась собираться, рассчитывая на совсем небольшую поклажу. В результате я взяла с собой всего ничего. Смену белья, пару туфель, одно платье и теплый плащ. Не считая того, без чего вообще никогда никуда не выходила. Денег и флаконов с зельем. Костюм для занятий физкультурой я надела на себя сразу. Не в платье же садиться на лошадь. В поиске моих навыков управления таким транспортным средством не было, но я очень надеялась на память тела, которое само сделает все за меня. Иначе я буду выглядеть весьма забавно. Марселла отконвоировала меня на конюшню, проследила, чтобы мне выдали коня, разрешение на которого даже не пришлось доставать из дорожного мешка, убедилась, что я выехала на улицу и спокойно вернулась в гостиницу потому что, когда я обернулась, она уже бралась за ручку входной двери. Вверхом я чувствовала себя неуверенно, но падать не собиралась, что было уже хорошо. Первый приз на скачках мы бы с конем не взяли, конечно, но для меня успехом было уже то, что я держалась в седле, а скакун подо мной слушался поводив, не пугался шумных звуков и вообще вел себя на редкость прилично. Хотя подсунь мне Марселу что-нибудь проблемное в надежде на то, что я сломаю шею, Я бы не удивилась. «Нужно пару одеял купить», заявил Бернар, просидевший до этого времени совершенно тихо. «Даже не пару, а штуки четыре для вас и принца. И продуктами запастись на обоих. Дальше поедете там, где лучше не показываться. Так что нужно закупить все здесь». Часть лавок уже закрылась, но некоторые еще работали, поэтому выполнить поручение Бернара удалось без труда. На коне навьючился солидный тюк с одеялами и чуть менее солидный мешок с провизией посудой. И вскоре я выезжала из города, рассчитывая провести ночь рядом с тем местом, где обезвреживали бомбу. Если кто-то за мной наблюдает по поручению принцессы, а я была уверена, что это так, то ей доложат, что я действительно уехала. Дорога была малолюдной, поэтому мой маневр по сворачиванию к лесу не заметили бы и без отвода глаз. Но я им пренебрегать не стала. Если я никого не вижу, это не значит, что и меня не видит никто. Кучу серой пыли, оставшейся после подрыва, ветер не успел разнести. Но пыль была такой неопределенной, что можно было только понять, что случилось здесь что-то нехорошее. Но что именно, уже нет. Место было не особо вдохновляющим для стоянки, поэтому останавливаться рядом я не стала. Сдвинулась чуть дальше, где я и решила устроить временный лагерь в ожидании Рауля. Я спустила тюки на землю и в задумчивости уставилась на коня. Теоретически я знала, что их распрягают, чтобы они тоже отдохнули. Но практически делать я этого не умела. К тому же существовала опасность, что если вдруг мне удастся распрячь, что я не смогу все это утром разместить в правильном порядке. «Бернар, не знаете ли вы, как нужно обихаживать лошадей?» Повернулась я к фамильяру. «Понимаю, что вопрос звучит странно, но я никогда таким не занималась». «Донья, это же не лошадь. Это фурус». Я посмотрела на замершего коня. Он, что характерно, на меня не смотрел и вообще выглядел на редкость индиферентно но при этом выглядел все же конем, а не чем-то другим. А чем Фурус отличается от лошади? «Это чисто магическая конструкция, копирующая вид лошади либо с седлом, либо с упряжью, в зависимости от того, как она будет использоваться. Устройство ее таково, что она тянет магию из окружающей среды, тем самым постоянно подзаряжаясь». «То есть конструкция фактически вечная?» Я провела рукой по спине своего скакуна и обнаружила, что седло действительно составляет с ней единое целое. Но поверхность под кожей была теплой и бархатистой, я бы даже сказала, словно живой. Но именно что словно, стало понятна и выносливость этих созданий, и высокая скорость. «Не совсем. Механический износ есть. Вам, кстати, выдали не самую новую, уже близко к списыванию». «Но на вашу дорогу должно хватить». «То есть с ним ничего делать не надо?» — уточнила я. «С ним ничего, но вам нужно как-нибудь расположиться на ночь. Уже темнеет». Единственное, что я могла сделать, устроить себе постели задеял. Костер, который придал бы уверенности, я разводить опасалась, но травяной сбор заварила, нагрев воду магией. И предложила Бернару и его, и кусок пирога купленного уже при выезде из города. От чая фамильяр отказался, но за пирог принялся с явным удовольствием, отгрызая от громадного ломтя понемножку со всех сторон, словно стремясь доказать, что нет ничего невозможного, если есть упорство в достижении целей. Наблюдать за ним долго не пришлось, потому что меня отвлекли самым вульгарным образом. «Это ты где?» Вопросила внезапно проявившаяся Катя. Выглядела она сущим привидением. Белая полупрозрачная субстанция, возникшая в ночи и зависшая передо мной. На Бернара она внимания не обратила. Скорее всего, даже его не видела. Впрочем, он ее тоже не заметил. Но не потому, что уделил все внимание пирогу. Нет, фамильяр как раз замер, что-то чувствуя и настороженно оглядываясь. Заметил, что я смотрю в определенную точку, поводил носом в ту сторону, сделал какие-то свои выводы и замер. «Пикник на природе?» — мысленно ответила я. «Нужно пользоваться моментом, пока тепло». «Какой еще пикник?» — заистерила она. «Я доверила тебе самое дорогое свое тело, а ты его бездарно портишь». «Пардон, дорогая, Но это уже мое тело. Я же не спрашиваю, что ты делаешь с моим. Твое тело получает все самое лучшее, уж поверь. Она протянула ко мне руки, чтобы я полюбовалась на маникюр. Наверное, он был хорош. Только руки просвечивали так же, как и все остальное, не давая насладиться в полной мере красотой зрелища. Массаж, косметолог, маникюр, педикюр. Еще хожу на занятия по йоге. «Очень познавательно. Я для себя много полезного нашла». «Рада за тебя», — заметила я. «А я хотела бы радоваться за тебя», — заметила она. «Но не получается. Вместо того, чтобы жить в приличном месте и получать все привилегии, положенные сиятельным, ты торчишь где-то в лесу. Ты нормальная?» «Это моя жизнь. Имею право проводить ее так, как хочу». — Не имеешь, — зло бросила она. — У нас с тобой был договор. — Помню, на мою смерть, — ответила я. — Ну так считай, что я умерла, и не переживай больше. Она зло поджала губы и огляделась. Но определить, где я сейчас, не представлялось возможным. Город отсюда не виден, а лес, рядом с которым я устроилась, был темен и не имел никаких отличительных особенностей. «И все же где ты сейчас?» – требовательно спросила она. «Можешь сказать точно?» «Зачем?» – насторожилась я. «Собираешься в гости? Так тебе для этого даже адрес не нужен». Закралось подозрение, не анализ ли сообщила графине Хаго, где я. Теперь я не исключала вероятности того, что они как-то общаются и обмениваются информацией. Слишком много вранья вокруг меня наблюдалось, чтобы я безоговорочно верила даже своей бывшей физиономии. «За тем, что я хочу быть уверенной, что с тобой ничего не случится», почти вежливо ответила она, «потому что есть вероятность, что при твоей неправильной смерти наша обоюдная клятва ударит по мне». «А ведь мы можем также обоюдно эту клятву разорвать», с милой улыбкой предложила я. «Тогда освободимся и друг от друга, и от ограничений. И при моей смерти по тебе ничего не ударит». «Нет», — резко ответила она. «Этого не будет, клятва дана и будет исполнена». При попытке вспомнить точный текст клятвы, я поняла, что в голове от нее не осталось ровным счетом ничего. И это было странным, поскольку в моей памяти должно было сохраниться не только то, что она была дана но и хотя бы обрывки самой клятвы. На полный текст, разумеется, я не рассчитывала, но и на полную пустоту тоже. Клятва уже исполнена. Заметила я, с интересом наблюдая, как искажается такое знакомое и такое чужое лицо. От нее больше ничего не зависит. «Да вы, едины и за что мне это?» выдохнула Катя. Как же тяжело общаться с идиотами, которые не разбираются вообще ни в чем, но уверены, что знают все куда лучше тех, чья жизнь с раннего детства была посвящена магии. Так объясни. Ничего более того, что требуется, чтобы не нарушить клятву, ты от меня не получишь. Тебе и без того сказочно повезло. Но ты никак не хочешь принять свою судьбу и позоришь меня и всех ирелейских. «Вернись в Мурицию! Это мое требование, и ты не имеешь права мне отказать!» Изгоняющее движение получилось на редкость хорошо. Катю понесло от меня, как бабочку, ветром, и вскоре ничего больше не напоминало о ее визите. А то бы с ней осталось до сих пор со мной спорить, имею или не имею права ей отказывать. И топать бестелесными ножками. Моими ножками, между прочим. Не привыкшими к истерикам со стороны владелицы. дония оно ушло? спросил все еще настороженный Бернар. Ушло, согласилась я. Что это было? Не могу ответить. Это что-то очень нехорошее, уверенно сказал он. Вам бы держаться от него подальше целее будете. И в разговоры вступать не надо. Вы же с ним говорили? «Говорила», — подтвердила я. «С ней». «Какая разница?» — фыркнул он совсем по-звериному. «С ним, с ней. Главное не сообщать ничего важного. Видеть я ничего не видел, но чувствовал что-то темное». «Это не зависит от меня. Иногда меня притягивает к ней, иногда ее ко мне», — пояснила я. «Скорее всего дело в том, что между нами есть связь и довольно сильная». «И все же держитесь от нее подальше», — сказал Бернар и опять принялся за пирог. «Я же налила себе еще чая и задумалась. Предположим, Катя действительно докладывает Донья Хага о моих передвижениях. Но это значит, что между ними тоже должна быть связь. Казалось маловероятным, что тетя и племянница обменялись для этого клятвами или прошли через общий ритуал. Но отбрасывать эту гипотезу не стоило». Неудобство моего положения было в том, что я ни с кем не могла посоветоваться. Клятва запечатывала рот не хуже кляпа, не давая сказать ничего, что могло бы навести собеседника на истинное положение дел. Я даже у Рауля не могла спросить ничего уточняющего, хотя он уже был фактически в курсе моей замены. Так и не придя к каким выводам, я закуталась в одеяло и легла спать. Не сказать, чтобы спокойно. Обстановка тому не способствовала, хотя Бернар уверял, что будет охранять всю ночь и поднимет при малейших признаках опасности. Но опасность пришла совсем не с той стороны, с которой мы ожидали. Пришла она из сна, куда опять заявился Теодора. На обстановку моя нынешняя ночевка не повлияла никак. Мне снилась та же комната с тем же окном и тем же видом на оранжерее. И даже кавалер перелезал через подоконник тот же. Хотя я предпочла бы другого и не во сне. Но кто бы меня спросил? «Ваше сиятельное величество!» — окликнул я его. «Вы же король! Не гоже вам лазить через окно, как какому-то паршивому дворовому коту!» «Эстефания, душа моя! Ради тебя я готов пренебречь условностями!» Широко улыбнулся он. Да и не только на это я готов ради тебя. Помню, помню. Вы у графини Хагу выторговали мне аж два года жизни. Ему явно не понравился глагол «торговать», употребленный по отношению к нему. Теодора поморщился, состроил вид оскорбленной добродетели, который ему не особо шел и сказал. Мне с таким трудом удалось убедить Донью Хага пойти навстречу. А ты говоришь об этом так, словно я нанес тебе жестокое оскорбление. — Договором с моим врагом? — удивленно приподняла я брови. — Разумеется, ваше величество нанесли, и даже сомнения нет. — Не зря уго считает тебя неблагодарной, — проворчал Теодора. Отвлекая меня болтовней, сам он не отвлекался и придвигался все ближе. Движения давались ему все легче. А сила, позволяющая мне его выставить, накапливалась все медленнее. Вставал вопрос, доберется ли он до меня сегодня или в следующий раз. В том, что доберется, я больше не сомневалась. На всякий случай я попыталась отклониться назад и сразу почувствовала под спиной жесткость стены. А за что мне благодарить Бласкиса? Удивилась я, делая вид, что полностью поглощена беседой с сиятельнейшим из сиятельных кавалерам. На мой взгляд, он как раз сделал все, чтобы меня подвести под монастырь. Не говори ерунды, Стефания. Под монастырь он подвел до Нью хага и только для того, чтобы облегчить тебе жизнь. Правда, он надеялся, что ты окажешься умнее и воспользуешься моментом. Но ты сделала неправильный выбор. Каким моментом и какой выбор? Заинтересовалась я, с трудом припоминая намеки королевского мага, которыми он щедро разбрасывался в тюрьме. Столь же щедро, как и оскорблениями. Последние запомнились куда лучше первых. Похоже, Бласки схотел чего-то от прежней Эстефании, но она либо оказалась недогадливой, либо предпочла удрать, обменявшись со мной телами, и оставив свои проблемы мне. Стефания, душа моя, я понимаю твою обиду», проникновенно сказал Теодора, явно не собираясь мне отвечать. Но над некоторыми вещами не властен даже я. Поэтому мое беспокойство о твоей судьбе растет с каждым днем. Единственная возможность вывести тебя из-под удара графини Хагу – это моя защита, от которой ты упорно отказываешься. Дай мне руку, и все твои несчастья закончатся». «И начнется счастливая дорога к смерти, насколько я понимаю». Боюсь, моя улыбка вышла несколько кривоватой, но все равно необычайно вдохновила Теодора. «Главное же счастливая уверенно сказал он. «А сколько кому отмерено, знает только двуединый. Возможно, он меня призовет куда раньше тебя, душа моя». «Какие у вас пессимистичные мысли, ваше сиятельное величество». Я, например, надеюсь, что двуединый будет на моей стороне и отведет мне куда больше времени, чем вы с Доней Хага. Поэтому уходите». Теодора, который уже протягивал руку, чтобы меня цапнуть и потянуть к себе, потерял равновесие, опрокинулся на спину, и его потащило по полу пару раз сильно приложил головой. Перед окном его перевернуло, И вылетел он сапогами вперед, успев бросить на меня возмущенный взгляд, но не успев сказать ни слова. Вылетел из моего сна не только он, но и я. Я подскочила на одеяле, чувствуя, как колотится сердце, и не веря, что удалось избежать ловушки в этот раз. «Доня, что-то случилось?» – обеспокоенно пропищал Бернар. «Ничего. Пока ничего», – выдохнула я. «Тогда вам стоит еще поспать. Ночь еще не скоро закончится. Сидеть и таращиться в темноту – последнее дело». Я посмотрела на него, на одеяло, которое было свидетелем столь страшного для меня сна. Потом опять на него. «Бернар, а можно я вас обниму?» – жалобно попросила я, иначе мне не уснуть. Он смутился, но нырнул ко мне в одеяло, проворчав. «Мне все равно, где дежурить, Тонья». Я прижала его к себе и почувствовала, как начинаю успокаиваться. Почему-то появилась уверенность, что сегодня меня Теодора больше не достанет. А завтра? Мало ли что случится завтра. Возможно, мурицийскому королю будет совсем не до меня. Во всяком случае, я очень на это надеюсь».